Глава тридцать восьмая. Порт-Альянс встретил парящую стрекозу первыми заморозками. Пока проходили таможенный контроль, медосмотр и прочие процедуры, никто этого не замечал. Но стоило очутиться на улице, сразу стало зябко. Лена поёжилась, и Элурен немедля усадил её в летающее такси. Полчаса полёта, и они собрались в лобби уже знакомого отеля. Предлагаю переодеться и встретиться в ресторане, сказал капитан. Нам есть что обсудить. Спорить никто не стал. Таможенные процедуры вымотали всех. Лену снова крутили под сканерами, подозревая в ней жертву абьюза. Эрнаррено намекнули на скорейшее окончание отпуска, а Лераму вновь прислали две дюжины приглашений на работу в оранжерейные и ландшафтные фирмы. На этот раз Лену оставили в номере одну. Это был тот же номер с огромной кроватью и великолепной ванной. Но мужчины взяли отдельные спальни, намекая на то, что наступает время принятия решения. До конца отпуска оставалось несколько недель, а нерешённых дел оставалось ещё много. Лена погрузилась в бурлящую малиновыми пузырьками воду и задумалась, перебирая в голове всё самое срочное: позвонить деду, обязательно передать весточку маме, решить вопрос с официальной регистрацией пятого брака. Айтен старался не торопить, но его нежно-тоскливый взгляд заставлял поспешить. Выбрать, наконец, место для дома. Для того, в котором можно будет жить, рожать детей, куда можно будет возвращаться. Сдать последний экзамен на гражданство и найти работу. Вздохнув, девушка нырнула, желая хотя бы на короткий миг смыть накопившуюся усталость. «Путешествие прекрасное, когда ты возвращаешься домой. Правда, дома у неё нет, но Порт-Альянс в какой-то мере стал им. Так может, поискать дом здесь?» Лена покрутила в голове эту мысль и решила вынести на обсуждение. Все собрались за столом к назначенному часу. Сначала обед, сказал капитан. Поговорим потом. С этим все молча согласились, делая заказ. Потом быстро поели, не теряя времени, и уже за напитками и десертом Элорен снова взял слово. Итак, друзья мои, от нашей команды мало что осталось. Предлагаю для начала озвучить планы, потом обсудить. Начнём по кругу. Я не планирую уходить из космоса, даже если все вы найдёте себе службу на тверди. Я хотел бы остаться капитаном. Набрать экипаж здесь не проблема, и я уже узнавал, в ближайшее время отказываться от услуг приватного курьера правительства порта альянса не планирует. Рядом с люреном сидела Лена. Она задумчиво помешала свой мятный чай и озвучила свои мысли. Мы побывали на десятке планет, но вернулись сюда, и здесь я себя чувствую лучше, чем где-либо. Предлагаю купить здесь дом. Каждому кораблю нужна гавань, а капитану дом, где его ждут. Здесь я смогу жить и работать, даже если у каждого из моих мужей будут свои интересы. Следом слово взял Лерам. На этой планете есть частица великого леса, и я смогу здесь жить. Нет нужды покупать готовый дом. Семя, которое подарил Лени лес, вырастет всё необходимое в кратчайшие сроки. Эрнаррен только руками развёл. Для меня порт альянс лучший выход. переведусь в наземные службы, буду летать в отпуск на Илуру, не потеряю даже в карьере, потому что свою десятку оперативникам я уже отслужил. Следующий за столом сидела Меги. Она тонко улыбнулась и сообщила, что готова остаться в Портольянсе при одном условии. Они с Терхом построят дом неподалёку от семьи Елены. Лена уловила в этом желании нечто большее, чем просто привычка держаться вместе, или рам шипнул ей. Семя, оно может помочь Меги. И всё встало на свои места. Медичка давно мечтала о ребёнке, а частица леса и его дар давали пусть крошечный, но шанс. Терх поддержал жену. Лариса и Кей единогласно решили остаться тут же. Для Ларисы всегда найдётся работа в ремонтных доках, а Кей давно подумывал о переходе к планетарному пилотированию. Последним высказался Айтэн. Он просто сообщил, что уже подал заявку на регистрацию брака, и как только Лена выберет дату, платье и круг гостей, Он готов следовать за ней, куда угодно. Значит, задача номер 1 найти подходящий кусок земли для строительства, постановил капитан. Откладывать дело в долгий ящик не стали. Попросили официанта принести большой проекционный экран, вывели на него карту планеты, выделили зоны свободные для заселения, наложили график осадков, наличие ископаемых и воды, уровень экологической безопасности, наличие инфраструктуры. Медик у вас есть, фыркнула Меги. Сателли даже лес тоже не проблема. Главное купить побольше земли, вставил Лирам. Рыбу развести можно даже в бочке, добавила Арнарен. Хороший гравий лёт и транспортная проблема решена. Главное, чтобы тихо было, дополнил Кей. После долгих обсуждений и споров остановили выбор на трёх вариантах. Осталось слетать и посмотреть. Переодеваемся, заказываем пару корзин для пикника и встречаемся через полчаса на взлётной площадке. Не дал никому расслабиться Элрен. "Эл, к чему такая спешка?" окликнула его Лена, уже поднявшись к номерам. Капитан остановился, мягко притиснул девушку к стене, провёл рукой, убирая в причёску выбившиеся прятки. "Стоит мне представить тебя с ребёнком внутри, с моим ребёнком, и мне тотчас хочется сделать всё, чтобы это стало явью". Но девушка закусила губу. "Если мы используем подарок леса, Я знаю, но очень-очень надеюсь, что когда-нибудь моё желание сбудется, Лена вздохнула. Эги, не переживай, Элрен чмокнул её в кончик носа. Я умею ждать. Просто сейчас я иду к мечте. Они постояли, обнявшись. Потом капитан с сожалением подтолкнул жену к двери её номера. Беги, надень комбинезон. Когда ты в нём, я здорово отвлекаюсь на твои ноги и меньше рычу на идиотов. Лена хмыкнула, И скрылась за дверью.